60 ОД. Чё так дорого-то? Так, а патрон к нему почем? У, нормально. 10 патронов один ОД. Не трачу время, покупаю на все. Итого минус 16 очков достижений и плюс 160 патронов. Три коробки на 50 патронов и ещё одна заполненная лишь частично. Выход Крикнул я и сходу нажал на вылезшие уведомление терминала, подтверждая свое желание покинуть это удивительное место. Бах! Бах! В дверь кто-то ломился. И ломился крайне сильно, то и дело откидывая приставленный к проходу стол. Его как могли удерживали и пытались вернуть на место наш приносящий удачу друг из Индии и Роберта. «Чего так долго?» – сжав зубы спросил мой телохранитель. «Меня минуту не было всего лишь». Я подскочил к ним, полный сил и здоровья, ударом ботинка возвращая стол поближе к стене. Не всего лишь, а целую минуту. Их там сотни сбежались, не меньше. Сейчас уменьшим поголовье. Я взял пистолет и, уперевшись в пол ногами, навалился на стол, начиная пополнять магазин боеприпасами. «Роберто, иди, подлечи свое плечо и все остальное. Возьми оружие, хотя бы пистолет. Что-то один со мной патрон, запомни калибр». 4,5 дюйма или сотых мм. Я в училище проходил. Знаю отличный пистолет этот, его рабочий боеприпас. Ух ты! Это же увидел он висящего на моем ремне красавца, изобретенного немцами. Ага, он самый. Давай, быстрее дуй. Что-то задерживается Наталья. Я посмотрел на ее спину, замершую после прикосновения к сфере. Лакшит, ты умеешь перезаряжать магазин? Я вижу, как вы это делаете, и думаю, справлюсь. «Ну на, держи!» Протянул я ему третий магазин из пустых, а сам принялся всаживать патроны во вторую обойму. Просились к нам в библиотеку зомби, толкая в очередной раз дверь. Breweres. «Тишина в библиотеке!» Рявкнул я в ответ, чем взбесил их еще больше. Эта тварь сильно ударила дверь и просунула внутрь руку, не давая нам вернуть бедолагу в закрытое состояние. Я извернулся и сделал несколько выстрелов в район головы зомби, пробивая деревянную дверь и устраняя торопыгу. Но в целом это их количество не сильно снизило. Кто-то сильный с той стороны помог оттянуть, мешающего другим любителям книг негодяя. Очень уж ему хотелось попасть на его место. Я даже удивился подобной сообразительности и смекалки. Да и разрядил магазин за те пару мгновений, что дверь вновь оказалась закрыта. Хорошо, что в ней было небольшое стеклянное окошко, к этому моменту уже разбитое, и я через него мог примерно представлять, в какое место стрелять так, чтобы выстрел не прошел даром. И «Это невероятно!» Отскочила от терминала Наталья, и я тут же привлек ее внимание, прося помощи с зомбаками. Выглядела она настоящей валькирией. Так сильно была возбуждена от знакомства с терминалом. Впрочем, быстро оценила обстановку и без стеснения сменила недокостюм на армейский набор одежды. Лакшит, не отвлекайся! вернул я из страны грез одного удачливого индуса. За этим мгновение Наталья перевыполнила армейский норматив по скорости надевания экипировки. И индуса я прекрасно понимаю, сам засмотрелся. Армейские ботинки, разгрузка, подсумок, магазины, сразу заполненные патронами. И еще короб с патронами, помимо всего этого, взяла при лестнице. И пистолет. Вот умница. Не ломала голову и взяла такой же, как у меня. Патронов к пистолету отсыпь У меня очки достижения закончились. Не хватило на боеприпасы. Да блин. И Роберто уже завис. Знал бы, что будет такая подстава. Попросил бы его еще патронов взять. Тогда... Прикинул я варианты. «Лакшит, ты стрелял когда-нибудь по зомби?» «Только в телефонной игре». «Вот, держи пистолет. Целься в голову, прямо в окошко». Я начал помогать ему прицелиться и объяснял, как мог, принципы действия, пока Наталья опустошала вторую коробку с патронами. Бах! Пуля улетела сильно выше. «Ого! Какой сильная отдача! Немного мимо полетел. «Я теперь буду точнее стрелять». С восторгом щебетал Индус, все больше и больше начиная говорить с акцентом. Когда же с третьего выстрела он успешно попал в маячащую перед дверью рожу, то и вовсе разразился чем-то на хинди или еще каком-то диалекте далекой Индии. Бах, бах, бах. Зомби перли без остановки. И к концу минуты Индус опустошил второй магазин, примерно каждым третьим патроном достигая успеха. Теперь у него должно хватить на боеприпасы. Все, давай сюда. Бегом к шару. Сразу заходи в раздел оружия и выбирай боеприпасы под наш пистолет. Калибр. Я начал объяснять ему еще раз, что делать, и он побежал к шару. Я готова, отчиталась Наташа. Напрягись, подержи стол. Я пока прирежу их численность. Только недолго, они реально зомби. У меня уже вся спина от их ударов по двери и столу в синяках будет. Я уперся изо всех сил, оставаясь один на этой крайне важной для нас всех миссии. Наталья, недолго думая, перевела автомат в автоматический режим стрельбы и принялась палить короткими очередями через тонкие стены и дверь, не слишком-то сильно укрепленные при строительстве судна. Все-таки баланс прочности и веса должен был соблюдаться мастерами кораблестроителями От шара отлип Роберта, и в его руках вспышкой появилось оружие. Три алебарды и одна аптечка, запасная, как мы и договаривались. Теперь у нас имелось 4 огнестрела на троих стрелков и одного неумелого индуса. Несколько единиц, включая запасные варианты, холодного оружия и одна аптечка. На первое время хватит. Огнестрел, он как хорош, так и плох одновременно. Сейчас нам не хватит сил, выносливости и банально боеприпасов, чтобы завалить всех тех красавцев, что прибыли на шум стрельбы. Поэтому оставалось только отступить, перегруппироваться и начать защищать и укреплять нужные нам части лайнера. И первое, что мы сделаем, это пробьемся к святая святых корабля, к капитанскому мостику. Так, дежурьте, ребята, я тыл быстро проверю. В мгновение ока Роберта перехватил несчастный стол, прижав его со всей силы к двери. И я, взяв одну из алебард, взамен не менее тяжелого пожарного ломика, побежал к указанной Афиной части библиотеки. Алибарду мы выбрали общим голосованием как наиболее подходящее оружие средней дальности атаки. Ломы, ножи и топоры слишком близко подпускают тварей, на палубе имели честь убедиться. Алибарда же – идеальное колеще-рубящее оружие, к которому можно довольно быстро привыкнуть. Все-таки копье и топор, из которых скрестили Алибарду – простое и эффективное оружие, с которым можно даже интуитивно научиться работать. Окошко обнаружилось там, где и должно было быть. Притащив стул, я залез на него, выглянул в окно и тут же спрятался. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, это место нам подходит. Окно вело в сторону широкого холла, с которого можно было спуститься в небольшой зал на пару сотен человек. Акустика, фортепиано, красные бархатные шторы у сцены, два десятка зомби и два десятка трупов, равномерно распределенных между рядами и за кулисами. Отлично. Я оперативно сменил мебель со стула на более высокий стол, чтобы было легче эвакуироваться. По другую сторону стены окно располагалось на высоте трех метров от пола, что по сути ерунда. Побежал назад к двери и застал отходящего от терминала Лакшита. Давай, боеприпасы. Роберто протянул руку и схватил все, что там лежало. — Нет, стой, там не только патроны. Осторожнее, там еще вот, граната. — Граната? — удивился Роберто и посмотрел на то, что успел выдрать из его рук. — Святое дерьмо. Только я подбежал и сразу понял, какое именно дерьмо приключилось. Это легко становится понятно, когда видишь чеку в руках мексиканца.